«Летят ары». Я сижу в каюте и пишу письма своим друзьям в Польшу. Вдруг ко мне, как бомба, врывается чекинья. «Иди скорее, иди! Летят попугаи!» Мы выбежали на палубу, и я остановился, как вкопанный. Невиданное зрелище ослепило меня. Летели ары, по-одиночке, парами, вчетвером, а то и целой стаей. Высоко в небе их десятки, все тянутся к югу. Ары напоминают огромных фазанов. Хвосты длинные, а расцветка перьев просто сказочная. Арарауны! кричит Чекинью и показывает на птиц, летящих ближе всех. Спинки у них голубые, а брюшки оранжевые. А вот еще один вид попугаев. Эти похожи на летящие огни. Араканги вопит Чекинью араканги, окрашенные в цвета заходящего солнца, нежно-голубого неба и спелых мандаринов. Жаркая долина Амазонки — родина самых красивых попугаев, ара. Это великолепные, величественные существа, а их крикливая расцветка, лазурная, оранжевая, пурпурная на фоне зеленого леса, кажется вызывающей. Когда распластав крылья шириной полтора метра, они проплывают в небе, переправляясь с одного берега Амазонки на другой, изумительное зрелище оставляет в душе человека Неизгладимое впечатление. Кажется, это не птицы, а какие-то неземные существа, воплощающие наши мечты о прекрасном. Даже агенты пароходной компании «Буслайн» в Ливерпуле Деляги с окаменевшими душами и те, рекламируя путешествие по Амазонке, преподносят перелет Арк как одно из самых замечательных чудес этой сказочной страны. Ну вот ары пролетели, скрылся за лесом пестрый караван, отзвучали птичьи голоса, властные и торжественные. По-прежнему слышен только неумолчный рокот машин, сотрясающий судно, снова гнетущая жара, и духота. Прямо с небес мы опустились на пароходную палубу, все еще взволнованный, иду в каюту закончить письма моим польским друзьям. Очень хочется передать пером чарующие впечатление только что пережитого. Но кто знает, может быть, я добьюсь не больше успеха, чем чекине в поисках муравейника.